Бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского р фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портеры на блестящей синей подкладке, з а к р ы в а в ш и е три высоких окна. «Вы сегодня хорошо выспались, масья?» — сказал он с улыбкой. «А который час, Виктор?» «Четверть второго, масья». «Ого!» Как поздно Дариан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри. Его принес посыльно сегодня утром. После минутного колебания Дариан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были...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 Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и жужжа кружила над стоявшей перед р и а н о м синей китайской вазой с желтыми розами. и Дориан чувствовал себя совершенно счастливым. Но вдруг его взгляд остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, и он вздрогнул. «Месье, холодно?» спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. «Э, «Не закрыть ли окно?» Дориан покачал головой. «Нет, мне не холодно». «Так неужели же?»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 — сказал лорд Генри, как только вошел. — Но вы стараетесь поменьше думать о том, что случилось. — Вы хотите сказать о с и б и л л и Вейн? — спросил д а р и а н Да, конечно. Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. — Вообще говоря, это ужасно. Но вы не виноваты. Скажите, вы после спектакля ходили к ней за к у л и с о — Да. — Я так и думал. И вы поссорились? — Я был жесток, Гарри. Бесчеловечно жесток. Но сейчас уже все в порядке. Я не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше узнать самого себя. — Очень, очень рад, д о р а н что вы так отнеслись к этому. Я боялся...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 — Так вы ничего еще не знаете? — О чем? Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дарианом, крепко с жал его руки в своих. — Дариан, в письме я... Не пугайтесь, я вам сообщил, что Сибилла Вейн умерла.